Глава 60. Переезд каждого нового президента в Белый дом подразумевает обязательный частный визит в три тщательно охраняемых склада, содержащих бесценные коллекции мебели и предметов убранства столы серебро бюро кровати и множество других самых разнообразных вещей находившихся в распоряжении президентов начиная с джорджа вашингтона во время этого визита новый президент имеет полное право выбрать все что ему пригодится и использовать наследство меблировки и украшений покоев белого дома на протяжении своего срока единственным Несменяемым предметом в резиденции остается кровать в спальне Авраама Линкольна. Ирония, однако, заключается в том, что сам Линкольн на ней никогда не спал. Письменный стол, за которым сейчас сидел Зак когда-то принадлежал его кумиру Гарри труману Небольшой, очень простой, На современный взгляд стол этот напоминал президенту о том, что он, Зак Харни, несет полную ответственность за все недоработки и ошибки в деятельности его администрации. Президент воспринимал ответственность как честь и делал все, чтобы укрепить в сотрудниках стремление к успеху их дела. «Господин президент!» — в кабинет заглянула секретарша. «Вас только что соединили!» — Харни махнул рукой. спасибо Он снял трубку. Конечно, хотелось бы поговорить без свидетелей, но сейчас это было невозможно. Вокруг него словно комары велись, два стилиста, что-то творившие с его лицом и волосами. Прямо перед столом команда телевизионщиков решала свои проблемы, а по кабинету носилась ватага советников и специалистов по связям с общественностью. Все они пылко обсуждали детали предстоящего события. Остался всего час. Харни нажал на телефоне светящуюся кнопку. «Лоуренс, вы меня слышите?» «Да, да, слышу». Голос администратора НАСА звучал издалека, приглушенно. «У вас все в порядке?» Приближается шторм, но специалисты уверяют, что спутниковая связь не нарушится. «У нас все готово. Через час начнем». «Отлично. Надеюсь, настроение у всех на высоте?» «Настроение самое приподнятое. Люди возбуждены, ликуют. Если честно, мы только что распили по баночке пива». Харни рассмеялся. «Рад слышать. Послушайте, я просто хотел поблагодарить вас еще до того, как мы начнем. Сегодня предстоит жуткий вечер». Администратор не спешил с ответом. Казалось, он колеблется, что ему было совсем не свойственно. «Да, сэр, верно. Этого дня мы так долго ждали. Харни насторожился. Вы кажетесь очень усталым. Мне не помешало бы немного солнечного света, да и нормальная постель тоже. Осталось потерпеть всего лишь час. Улыбайтесь пошире, прямо в камеру, наслаждайтесь моментом, а потом сядете в самолет и прилетите сюда, в Вашингтон. Жду не дождусь». Как опытный политик, которому часто приходится вести переговоры, Харни давно научился внимательно слушать. Какие-то нотки в голосе администратора звучали не совсем так, как хотелось бы. «Вы уверены, что все в порядке?» «Да, системы работают как надо», — казалось, администратор торопился сменить тему разговора. «А вы уже видели финальный эпизод фильма Майкла Толланда?» «Только что посмотрел», — быстро ответил Харни. парень Проделал фантастическую работу. Именно. Вы отлично все рассчитали, прислав его сюда. Все еще злитесь на меня за то, что я привлек гражданских? Черт возьми, конечно. Это было сказано добродушно-ворчливо, в обычном тоне. Харни немного успокоился. С Экстроном все в порядке, просто он немного устал. Ну хорошо, увидимся через час, зададим... «Всему миру тему для разговоров!» «Точно! Эй, лоренс Теперь голос президента звучал тихо и торжественно. «Ты сделал великое дело! Я этого не забуду!» Неподалеку от хобисферы, сражаясь с ветром, Дельта-3 пытался поднять опрокинутые санки Норы Мангар и снова погрузить в них оборудование. Когда, наконец, удалось это сделать, он закрепил виниловый чехол и поверх него положил мертвое тело самой Норы, крепко привязав его веревками. Он как раз собирался тащить санки в сторону, когда снизу от края ледника подъехали его товарищи. «Планы изменились», — коротко повестил Дельта-1, пытаясь перекричать ветер. Трое оказались в океане. Дельта-3 не удивился, услышав это. Он прекрасно понимал, что имелось в виду. План инсценировать несчастный случай, расположив на льду четыре мертвых тела, сорвался. А оставить одно тело означало возбудить много вопросов без ответов. «Скинуть?» — спросил он. Дельта-1 кивнул. «Я соберу ракету, а вы разберитесь с санками». Дельта-1 принялся тщательно заметать следы ученых, подбирая все, что могло намекнуть на происходившее здесь а два его товарища отправились вниз с нагруженными санками. Преодолев снежные гряды, они вышли на край шельфового льда Милна и, с силой толкнув, направили санки с Норой Менгар и всеми ее приборами прямиком к обрыву воды Северного Ледовитого океана. Дельта-3 отметил «Сработано чисто». Направляясь обратно к базе, он... С удовлетворением наблюдал, как ветер моментально заметает лыжню.